Глава 64. Мое почтение, госпожа Дево. На пороге квартиры показался имперский нотариус Леон Бар. Плотный, улыбчивый, с хитрыми маленькими глазами хваткого дельца. Я ждала его. Здравствуйте, господин Бар. Я пригласила его присесть, и он охотно согласился. Распотрошил на столе рабочую папку, разложив кучу формуляров. За последний месяц он стал мне едва ли не родственником. Я буквально сходила с ума от этой казенной шелухи. Сначала хотелось все бросить и тут же уехать. Деньги Ларисы не мои, мне не нужно от него ничего. Я категорически отказывалась, но бар пояснил, что я обязана вступить в наследство. А потом могу делать с ним все, что угодно. За время волокиты с документами я передумала. Я знаю, что сделаю с этими деньгами. Надеюсь, их хватит. А имя... Имя моей матери тоже Дево. Леара Дево. Так что имя это мое. Итак, госпожа Дево, согласно описи имущества вашего покойного супруга, в вашу собственность поступают два городских дома в сердце империи, в том числе дом, в котором вы проживали. Две городские квартиры здесь же, в районе каменного сада общей стоимостью 927 тысяч геллеров вместе с рабами, а также три накопительных счета в императорском банке с общей суммой размещенных средств 710 тысяч геллеров. Я смотрела на бара, и меня стало мутить. Горло подкатил ком. Я замахала на себя руками, откидываясь на спинку кресла. Выпила воды из стоящего рядом стакана. Стало немного легче. Вы уверены, что не ошибаетесь? Он усмехнулся, покачав головой. «О нет, госпожа, ваш покойный супруг был весьма состоятельным человеком. Вы получаете имущество и денежные средства на сумму 1 миллион 637 тысяч гелеров. Я вновь откинулась на спинку кресла и прижала палец к губам. «Вы утверждаете, что это третья часть состояния?» Бар кивнул, хитро сверкнув глазами. «Истина так, госпожа. Остальные две части, согласно закону, Отходит вашему пасынку. Весьма небедный молодой человек. Я не знала, что сказать. Просто сказать, что я оказалась вдруг богатой, не сказать ничего. Я даже не могла вообразить такие деньги. Бар улыбнулся, подсовывая формуляры. Соблаговолите приложить палец, госпожа. Я выполнила просьбу, наблюдая, как оранжевый сменяется зеленым. Уже почти привычно. Бар отложил заверенные формуляры. «У меня к вам одна просьба от его сиятельства». Я подняла голову, подаваясь вперед. «Как он? Вы бываете у него?» Бар кивнул. «Как должностное лицо госпожа. Наследное дело касается и его, как официального попечителя. Частных лиц к нему не пускают, даже родственников». Я опустила голову. Сразу после убийства Дево сам вызвал гвардию и во всем признался. Это было достойно. Сначала он сутки провел в имперской тюрьме, позже был отпущен под домашний арест на время суда и следствия. Все вылилось в грандиозный скандал, и неизвестно, когда закончится. Я сделала все, что могла. Было ли мне все равно? Уже нет. Я боялась даже представить, что было бы, если бы я осталась женой Лариса. Он бы меня уничтожил. Я хотела, чтобы ДВО оправдали. Дважды я выезжала давать показания. В первый раз к следователям по делу, второй раз в суд. Там я и видела Адриана в последний раз. Он все время смотрел на меня. Что хочет его сиятельство, господин Бар? Нотариус пододвинул ко мне формуляр. Его сиятельство просит, чтобы вы продали ему дом. Полагаю, вы понимаете, о каком доме идет речь. Я кивнула. Его сиятельство предлагает вам 250 тысяч геллеров. Я согласна, господин Бар. Я вытянула руку над столом, ожидая, когда он выводит нужный формуляр. «Но кажется, этот дом стоит двести». Бар кивнул. «Все правильно. Но пятьдесят тысяч покрывают процент займа и процент по сделке. Его сиятельство берет эти суммы на себя». Я кивнула и прижала палец к подставленному формуляру. «Господин Бар, могу я поручить вам продажу моей имперской недвижимости? За соответствующий процент, разумеется». Он расплылся в улыбке. «Конечно, госпожа, только разве вы собираетесь уезжать?» «Да, господин Бар. я возвращаюсь домой». Он повел бровями, но ничего не сказал, возвращаясь к документам. Когда нотариус, наконец, ушел, я посмотрела на часы. Через два часа отбывает корабль. Я все еще не верила, что уезжаю. Из всего багажа со мной была лишь папка с документами и карта с электронными геллерами. Та самая, которую тогда дал Дево. Я посмотрела на улицу, вглядываясь напоследок в блестящую толчью транспорта. Дома я такого уже не увижу. Захочу ли я вернуться сюда? Кто знает. Сейчас скажу, что нет. Но не могу поручиться с такой же уверенностью за будущее. Я смотрела в огромное панорамное окно иллюминатора и наблюдала, как уменьшается бежево-коричневый шар в ярких зеленых пятнах. Сердце империи. Я все еще не верила, что это не сон. Казалось, стоит закрыть глаза, и я окажусь где угодно, только не на борту роскошного корабля. Я прижалась щекой к холодному стеклу, как ребенок. Вглядывалась в звездную черноту космоса. Что-то осталось недосказанным. Я бы хотела проститься с Дво, но, как оказалось, это невозможно. Может, и к лучшему. Я боялась принять неправильное. Невозможное решение, а он, если бы он только узнал о моей маленькой тайне, никогда бы уже не отпустил.